Глава 9. е в а Ее величество судьба. Обещанные представители закона присоединились к нашей душевной беседе несколько позже, а психиатры и вовсе не наблюдалось. Она заболела, если верить доктору Белл. Надеюсь, не психическим расстройством. м о ё душевное здоровье как раз находится под угрозой, особенно после полученных новостей. Третий раз я не стану здесь появляться. До прибытия детектива меня обрадовали результатами анализов, а именно десятикратным превышением дозы р е с т е р о л а или иначе тимозипама. Отложив пакетик сухим льдом, я прокомментировала эту новость. Я никогда не страдала бессонницей. У меня скорее другая проблема: как не заснуть и не проспать все на свете. Вновь мой скрометный юмор не был воспринят должным образом. И потом, подавшись ближе к врачу и не обращая никакого внимания на худощавого долговязого законника, стоявшего в углу со скрещенными на груди руками, всем своим болезненным видом он выражал недоверие. Темная прямая челка падала ему на глаза. Своим обликом он напоминал гибрид черепахи и ящерицы. Очень недовольный гибрид. Не удосужился даже занять свободный с т о л рядом с врачом. Геморрой, наверное, его замучил. Чтобы я могла попытаться уйти из жизни подобным образом, у меня должен быть рецепт от л е ч а щ е г о врача. Да и расплачиваюсь я все время картой. Кто угодно это подтвердит. И вы, конечно, не увидите в транзакциях подобного препарата. Кто бы мне его продал? в ы п а л и л а я в сердцах. И последовав примеру угрюмого детектива, скрестила руки на своей немаленькой груди. Почти получилось. Представитель закона, который перед входом в кабинет мрачно буркнул приветствие и назывался детективом г а р с и а отлип от своего угла и удостоил нас честью опустить свое седалище на предложенный ему в самом начале нашего драматического перформанса стул. Устроившись поудобнее. насколько возможным ему это предоставлял предполагаемый недуг. Горсия, опираясь локтями о стол, поддерживал свою угрюмую физиономию ладонями, с неимоверно усталым видом, будто его голова весила целую тонну. Ладно, возможно всего лишь полтонны. При этом он буравил меня своими черными глазищами, скорее всего в попытках уличить в о лжи, а по его мнению я несомненно являлась лгуньей. Я начала нервно постукивать пальцами по поверхности стола под его пристальным взглядом. Детектив напоминал мне уже скорее змею, чем ящерицу, с его немигающими очами. Тишина продлилась недолго, поскольку г а р с е я понял, что его метод со мной не срабатывал. Голос законника в стенах маленького кабинета прозвучал несколько зловеще и громко, заставив меня содрогнуться. Миссис Андерсон. Если даже поверить вашим словам в теории, то тогда мы должны рассмотреть в е р с и и обумышленном или непреднамеренном покушениях на убийство. Я буду вынужден открыть дело и начать расследование. Но я надеюсь, вы понимаете, какие последствия вас могут ожидать в случае дачи ложных показаний. Он назвал меня миссис. у д и в л е н н а я корректным обращением к моей скромной персоне. На всю его тераду я смогла только выдать, миссис, и отупленно продолжала смотреть в его угольно-черные глаза. Взгляд детектива немного потеплел, или мне так показалось. Он облокотился на спинку медицинского стула и, сложив лежащие перед собой руки в замок, ответил: «Вы думаете, с моим двадцатилетним послужным списком в полиции я не узнаю, что вы замужем?». Несмотря даже на старания этих недотеп в больнице, пять штрафов о превышении скорости, миссис Андерсон по одному на каждый год проживания в Англии, я так понимаю. Он наградил меня своей змеиной ухмылкой тонких губ и продолжил: даже моя бывшая жена себе такого не позволяла, хотя, возможно, в Ирландии она и была спиди-гонщиком. Вероятно, г о р с е я понял, что сболтнул лишнего, и его взгляду вновь могла бы позавидовать сама снежная королева. Я в недоумении открывала и закрывала рот. Всего-то пять? Я полагала, что некоторые квитанции я просто потеряла. Хоть какая-то радость. Миссис Андерсон, расскажите все, что вы помните о событиях дня, предшествующего вашей клинической смерти. Законник оставался в той же чуть расслабленной позе. Прошу, зовите меня Элис, обратилась я к детективу и начала свой рассказ, очень напоминающий тот монолог, что я излагала своей бабушке в Санкт-Петербурге. Доктор Белл, посчитав себя лишней в нашей беседе, убедилась в предпочтениях детектива в области горячих напитков, напрочь проигнорировав мою тихую просьбу о кофе. И быстро принесла черноглазому законнику белую фарфоровую чашку крепкого черного чая с молоком. Как банально! Сделав небольшой глоток типичного английского напитка, г о р с е я обнажил мелкие белые зубы в подобии улыбки, адресованный миниатюрному доктору. Впадины на лице врача, где должны были располагаться щеки, зарделись розовым. Может, мне выйти и подождать за дверью? Улыбка исчезла с лица детектива так же быстро, как и появилась, а причина скрывалась в том, что его внимание вновь было переключено на меня. Миссис Андерсон, э л и с прошу вас не покидать город в ближайшее время. Завтра в полдень жду вас у себя в кабинете в с к о т л а н д Ярде. Я вышлю вам номер кабинета и напоминание о времени в СМС. Номер вашего мобильного у меня есть. Он сощурил глаза, что придало ему еще больше сходства с рептилией. И ведите себя как обычно со всеми. Мужу и вашей подруге не сообщайте о начале расследования. Придерживайтесь версии о несчастном случае. На все вопросы отвечайте, что вам не сообщали подробностей. Будьте осторожны. С этими вдохновляющими словами, которые оказались последними, прозвучавшими от него в стенах этого ослепительно белого медицинского кабинета. Он покинул помещение, не попрощавшись ни со мной, ни с доктором Белл, и совершенно по-английски удалился, довольно сильно хлопнув дверью. Вероятно, тому виной было открытое на распашку окно. В больнице от меня потребовалась только подпись, и когда со всеми формальностями было покончено, я вспомнила о назначенной встрече на сегодня со своим спасителем, и хотя на самом деле меня спас безымянный сторож. которого мне предстоит навестить. Мне нравилось так называть Майка. Была одна проблема. Проблем, конечно, существовала на тот момент гораздо больше, и не считая возможных попыток моего убийства со стороны мужа или лучшей подруги, меня беспокоила одна вещь, а именно моя разорванная сзади юбка. И как мне идти к п а р а м е т и к у в таком виде? Прижимаясь к стене, чтобы никто не видел моего позора. Я набирала Майку сообщение. Майк, привет, это Элис. Мне очень жаль, но боюсь, нашу встречу придется перенести. Увы, больничная дверь не оставила нам с тобой шансов у в и д е т ь с я Прости, Л. И что интересно, он подумает, что его новая знакомая окончательно повредилась рассудком. Я закрыла глаза. Звук сообщающего о новом уведомлении не дал мне надолго уйти в себя. Я посмотрела на экран. Привет. Что случилось? Могу тебе помочь? Я уже в больнице на первом этаже, около отделения экстренной помощи. Ох, час с часу не легче. Снова мои дрожащие пальцы пытаются напечатать послание прекрасному спасителю. Мне крайне неловко об этом говорить, но у меня один из предметов моего гардероба после инцидента с дверью. Пришел в негодность для появления в публичном месте. Я могу нормально общаться с людьми, хотя бы на уровне СМС. Незамедлительно пришел ответ от Майка. Подходи к женскому туалету на первом этаже. У меня с собой в рюкзаке запасная форма, можешь переодеться. Посидим в больничном кафетерии. Ну как после такого ему рассказать про Джо? Да еще убьют меня с о дня на день. Я отряхнула волосами. Стараясь выбросить эти мысли из раскалывающейся головы и прикрывая свою филейную часть сумкой, двинулась в сторону уборной. Торопливо поприветствовала Майкла, который так широко м не улыбался, что белизна его улыбки могла обесточить весь этаж. Выхватив у него из рук пакет с униформой и едва не добавив к своему новому образу грязную воду из ведра уборщицы, с которой я столкнулась в д е р я х туалета, влетела в кабинку. Через несколько минут заляпанная, несмотря на старания уборщицы зеркало дамской комнаты отобразило мой новый облик. Зеленая форма на мне болталась как мешок. Ремень нужно было застегивать где-то в области талии, а штаны подворачивать. Выглядела я почти как та самая уборщица. Чем больше стараешься перед выходом из дома, тем хуже результат. Можно докторскую получить, если доказать эту взаимосвязь. Горестно вздохнув, я нашла в глубинах своей сумочки резинку для волос и собрала волосы в невысокий хвост. Так хотя бы прическа смотрится более-менее уместно. Майк ждал меня у выхода из туалета. Его улыбка ничуть не померкла, а значит, ему этот наряд не показался настолько отвратительным, как мне. Хотя это только на мне он смотрится нелепо. На высоком п а р а м е д и к е форма выглядит то, что надо. невольно я тоже заулыбалась. А тебе идет? Хоть сейчас тебя бери с собой на смену. Майк осмелился поцеловать в о з д у х около моей п о р о з о в е в ш е й щеки. Я не против, но не сегодня. Давай ограничимся кофе. Я надеялась, что мой голос звучит всего лишь устало, а не резко. Уж кто, а мой спаситель резкости не заслужил. Мы прошли в кафетерий, заняв наиболее чистый стол у окна. Майк направился к буфету, чтобы взять нам по капучино и штруделю. Я должна отдать ему деньги? Это же не свидание. Правда, п а р а м е д и к может об этом и не догадываться. Молоко закончилось, поэтому придется пить американо. Извини, грустно известил меня Майк и поставил передо мной д о б ы т о е у г о щ е н и е О, все хорошо, не переживай. Сколько с меня? Не смогла я промолчать. довольно глубокая складка пролегла между нахмуренными бровями моего кавалера. Элис, я угощаю, перестань. И вновь приняв жизнерадостный вид, п а р а м е д и к плюхнулся на пластиковый стул. Знаете, тот самый неловкий момент, когда ты на первом свидании и вы совершенно не представляете, о чем говорить друг с другом. Точнее, о чем можно и о чем нельзя. Так вот, этого у нас с Майком не было. Как только он присоединился ко мне, я сразу поняла, что с ним можно обсуждать практически любые темы. А какое твое любимое животное? Внезапно меня спросил мой спаситель. Он серьезно? Впрочем, этот вопрос мог бы поставить точку в его зарождающихся отношениях с Евой или Машкой, но благо они не зарождались. А потому я с готовностью ответила на этот, казалось бы, по-детски наивный вопрос. А если оно не существует, вопрос тоже ответ. Майк хихикнул. Ну правда, абсолютно под е в и ч и Мне все равно, интересно. Даже если оно существует только у тебя в голове. Его широкая улыбка вновь заставила мое лицо залиться румянцем. Но ну, единорог. С одной стороны, просто лошадь с рогом, но с другой, этот рог и делает из обычного парнокопытного уникальное сказочное создание. И да, я несомненно в него верю. Я вернула ему такую же широкую улыбку. Мой герой рассмеялся и, отхлебнув начавший остывать за нашим увлекательным диалогом кофе, проговорил: "Возможно, и он в тебя верит. Ты тоже сказочная. Он осекся. Я хотел сказать волшебная. Ой, я имею в виду волшебная не на всю голову, а в хорошем смысле." Необыкновенное. в р а з и т е л ь н о е лицо пара медика стало пунцовым. Его руки, до этого спокойно лежавшие перед ним на столе, отчаянно схватили пакетик с сахаром. Через несколько секунд белые крупинки тростникового продукта рассыпались в абстрактной картинке по поверхности поцарапанной во всех возможных местах столешницы. И это у меня проблема с нервами. Сколько ему лет? Судя по всему, Майки еще и младше меня. н а в и д двадцать пять, двадцать шесть. И что же мне с тобой делать? Я вновь улыбнулась собеседнику и собиралась с духом, чтобы рассказать о наличии муженька и всей его веселой родни. Только было я открыла рот, дабы поделиться с ним этой потрясающей информацией, как мимо проходящий мужчина остановился около нашего столика, ухватился за край стола и с глухим ударом о кафель упал лицом вниз. Точнее упал бы. Не среагируй, Майк, как настоящий профессионал, и мягко опустил его на пол. Но правда, на этом весь его профессионализм и закончился. В столовой наступила гробовая тишина. Окружающие, до этого с таким аппетитом поглощавшие еду, уставились на меня. Девушка, ну что вы сидите? Помогите же ему! Темноволосая женщина средних лет подскочила с пластикового стула и направилась ко мне. Ее примеру последовала и парочка, сидевшая за столом, находившимся рядом с нами. Стоп, ко мне обращались. В стенах кафетерия начал нарастать гул. Я посмотрела вниз, на свои колени. Зеленый, черт, Майк, ну что ты расселся? Подсунул форму и сидит в полном ступоре. Боги, я соскользнула со стула и опустилась на колени перед пострадавшим. Попыталась перевернуть на спину. Один из подошедших посетителей кафетерия старался помочь мне в этом нелегком деле, а дипломированный п а р а м е д и к не хочет присоединиться. Я сделала глубокий вдох, стараясь вспомнить, что нужно делать, и заодно успокоиться. Не помогло. Так, все отошли немедленно, врача быстро. Я с отчаянием оглядела столпившихся вокруг меня людей. Вы, мужчина в синем свитере. з а д е ф и б р и л л я т о р о м ж и в о На удивление сдавливающее кольцо из людей перестало сжиматься. Убедившись, что побледневший мужчина, которому я поручила добыть дефибриллятор, удалился, я потрясла пострадавшего за плечи. Мужчина, вы меня слышите? Ответа не последовало. Я осмелилась расстегнуть на бедном человеке рубашку и наклонила свою голову набок так, чтобы мое ухо находилось на уровне груди мужчины. Громко отчитывала с вслух: раз, два, три, четыре, пять, шесть и так до десяти. д ы х а н и е не было слышно, экскурсии грудной клетки не наблюдалось. Черт, черт, черт! Начинаю сердечно-легочную реанимацию! Громко повестила я толпу, освободив дыхательные пути несчастному. Я определила место компрессий, положила левую ладонь на тыльную сторону правой. Исцепив пальцы в замок, держа руки под прямым углом, громко при этом считая до десяти по три раза, я начала делать компрессии основанием ладони. Раз, два, три, четыре, пять. Движение, замеченное периферическим зрением, меня отвлекло. Это был всего лишь мой горе-парамедик, который наконец-то вышел из кататонического состояния и решил присоединиться к этому скромному празднику жизни. Какой к а л а м б у р Я не дала ему вмешаться, удивляясь самой себе. Прорыжий чемоданчик с автоматическим наружным дефибриллятором похоже все благополучно забыли. На третьем цикле сердечно-легочной реанимации мне стало не хватать воздуха, даже несмотря на то, что искусственное дыхание я не проводила. На четвертом Майк отчаянно убирал мои руки и хотел меня сменить, но я его вновь оттолкнула. Боже! Если тут камеры, все это выглядит совершенно необычно и неправильно. На пятом, да где же все врачи, черт вас всех, п о б е р и У меня начало темнеть в глазах. На шестом свет окончательно померк.